Эдвин Пауэлл, 1889-1953, американский астроном, сторонник теории расширяющейся Вселенной, определил линейную скорость космологического разбегания галактик. Наверное, старые школьные инспектора в том воеводстве до сих пор вспоминают эту историю. «Якуба целую неделю не допускали к занятиям».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 Неизвестно, как до этого дошло, но на следующий день директор официально принес Якубу извинения перед всем техникумом, а учитель физики через две недели перешел в другую школу. После техникума дороги их разошлись, Яцк остался в Гданьске, а Якуб закончил во Вроцлаве математические и философские факультеты. Временами до Яцка долетали кое-какие известия о нем. То Якуб выиграл Всепольскую Олимпиаду по английскому языку,